Марсель Пруст. Памяти убитых церквей. Читает Вячеслав Ахмедяров. Марсель Пруст в преддверии романа. Свои статьи и очерки, собранные позднее под названиями «Памяти убитых церквей и смерть соборов» Марсель Пруст писал в 1900-х годах как раз перед тем, как взяться за создание романного цикла в поисках утраченного времени. Эти тексты – отнюдь не неверные шаги начинающего литератора. В них серьезно и глубоко прописаны эстетические позиции, на которых он стоял, и которые, собственно, и потребовали в дальнейшем романного, а не только эссеистического выражения. Пруст родился в 1871 году и умер в 1922 В пору написания данных текстов ему было около 30 лет. Он уже являлся автором ряда опубликованных критических эссе, а также книги художественной прозы «Утехи и дни» 1896 год. Это своего рода преддверие поисков. Архитектурная метафора вполне уместна, ибо здесь много говорится о старинных соборах и их скульптурных порталах. Чтобы лучше понять эти тексты, начнем с их заголовков. Написанные, как уже сказано, в 1900-х годах, они получили окончательную форму в 1919, войдя в сборник малых произведений Пруста, Подражания и Смесь. Тогда же появился и патетический заголовок «Памяти убитых церквей», а сразу вслед за ним, как бы опровергающий его и также вновь придуманный для этой публикации заголовок первой части цикла «Спасенные церкви». Собственно, ни об одной реально убитой церкви во всем цикле и не говорится. Дело в том, что в промежутке между написанием и книжным изданием Произошла Первая мировая война, в ходе которой военные действия на Западном фронте развернулись главным образом на территории Франции, и многие французские города и деревни тяжело пострадали. Особенно болезненно было воспринято разрушение исторических храмов, в частности, знаменитого Реймского собора в Шампани, превращенного в руины германской артиллерией, В сентябре 1914 года Это событие вызвало много откликов. Ромен Роланд, знаменитый автор романа Жан-Кристов, выступил с памфлетом в защиту алтарей, где обличал варварство германской армии. Несколько лет спустя, в 1918 году, маленькую брошюрку Собор Реймской Богоматери о разрушенном соборе, для восстановления которого требуется общая не только материальная, но и духовная работа, выпустил никому еще неизвестный юноша по имени Жорж Батай, сам живший до войны в Реймсе, а в дальнейшем ставший одним из самых оригинальных и глубоких французских писателей XX века. И тот, и другой были далеки от официально-патриотической пропаганды. Ролан с первых дней войны, Батай скорее в последующие годы, на протяжении которых он никогда не упоминал больше свою юношескую брошюру. Но идея защиты памятников культуры, можно сказать, носилась в воздухе. На нее откликались самые разные по духу интеллектуалы. Откликнулся на нее и Марсель Пруст. Но смысл его заголовков — не только бедствия войны. Ведь один из них — «Смерть соборов» — не придуман задним числом, а появился уже при первой публикации соответствующей статьи задолго до войны. Вероятно, он и подсказал Прусту новый заголовок цикла «Памяти убитых церквей». Но он же и заставил вывести за рамки цикла сам этот текст — дабы часть не называлась почти так же, как целая. «Повод для того» первого заголовка был другой, мирный. «Новый закон об отделении церкви от государства», который вел, помимо прочего, к закрытию многих храмов в стране и к утрате прекрасных обрядов, которые в них отправлялись. «Повод другой», а пафос прустовской статьи тот же самый. Как бы предвосхищающий еще далекую войну. Средневековые памятники зодчества, еще с романтической эпохи, стали восприниматься в Европе как величественные, но и хрупкие, уязвимые остатки исторического прошлого. Что-то вроде динозавров, останки которых как раз в ту же пору открывались и восстанавливались учеными. Сначала английские готические романисты. Научили европейскую публику ощущать в средневековой архитектуре вместилище иного, чуждого, потенциально опасного пространства. Потом те же средневековые здания стали восприниматься как достояние национальной культуры. В середине XIX века французский архитектор Виоле ле Дюк прославился их реставрацией порой весьма вольной по отношению к первозданному облику сооружения. Еще раньше во Франции развернулась дискуссия о так называемой «черной банде» — земельных спекулянтах, которые скупали поместья у обедневших аристократов и распродавали их по частям мелким хозяевам, а те, ничтоже сумняшися, сносили стоявшие там феодальные замки. Против действий «черной банды» в защиту национального наследия, писал обличительные стихи молодой романтик Виктор Гюго, а либеральный публицист Поль Луи Курье в своих памфлетах возражал, что новые землевладельцы-крестьяне может и не чтут наследственных развалин, зато куда лучше хозяйствуют на земле и тем самым способствуют процветанию современной Франции. Наконец, в 1831 году тот же Виктор Гюго выпустил книгу, имевшую самый мощный резонанс в спорах о готике — роман «Собор Парижской Богоматери», в котором признавал неизбежную гибель средневекового монументального искусства в силу эпохального перехода от цивилизации соборов к цивилизации книг «Это убьет то». Одним словом, мысль об умирании готических зданий, о необходимости защищать их от убийства современной цивилизацией, имела ко времени просто уже вековую традицию. Эти сооружения стало привычным рассматривать не как странные и уродливые обломки темного средневековья, а как важнейший и ценнейший элемент культуры, Слово «культура» сильно задержалось с появлением во французском языке, и сам Пруст употребляет его лишь в кавычках, да еще и со ссылкой на иностранного американского автора. Конечно, для какого-нибудь Эмерсона «культура» значит также много. Но идея культуры существовала еще до словесно оформленного понятия, и Пруст был к ней весьма чуток. Сегодня нам достаточно хорошо известно, что защита культуры ведет к двойственным последствиям. Стоит признать нечто памятником культуры, который должно хранить и изучать, как сам этот памятник неизбежно меняется, фактически даже искажается, поскольку попадает в другую систему функций. Как старинная прялка, помещенная в музей, выпадает из технологического и социально-экономического оборота, в котором она участвовала, пока ее вертела рука пряхи, так и готический собор, объявленный частью культурного достояния, неизбежно удаляется от своего первоначального религиозного назначения. И тут уже не важно, служит ли в нем по-прежнему мессы, или его превратили, как иронизирует Пруст, в музей, лекторий или казино. В статье «Смерть соборов» молодой писатель призывает сохранить церкви действующими, иначе из них уйдет жизнь. Но в обосновании своего призыва он приводит какие-то странные, нерелигиозные по сути доводы, обличающие не просто личный атеизм, скажем осторожнее, агностицизм автора, но и новый культурный статус тех самых церквей, за которые он ратует. В церковной службе он усматривает сложную, и изощренно разработанную систему символов и даже вспоминает, кстати, строку из знаменитого символистского стихотворения Бодлера «Соответствие», но обходит молчанием те действительные, моральные, политические и иные функции, которые религия выполняла в эпоху постройки готических храмов и которых она уже не может более выполнять в современную эпоху. Он уподобляет богослужение старинному театральному спектаклю, воссозданному учеными-знатоками, а в подтверждении интереса современной литературы к церковным обрядам цитирует описание Соборования Эммы Бавари у Флабера, умалчивая о том хорошо известном факте, что именно это описание наряду с другими пассажами в 1857 году явилась одним из оснований для судебного преследования Флаберовского романа за безнравственность и оскорбление культа. Религия плохо уживается с современной культурой. Они во всем вольно или невольно отрицают друг друга, выхолащивают друг в друге самое главное. Той же двойственностью отмечены занимающие главное место в прустовском цикле «Об убитых церквах» Тексты, посвященные знаменитому на рубеже веков английскому писателю, художественному критику, социальному мыслителю Джону Рёскину. Эти два текста в 1904 году вошли в состав большого предисловия Пруста вошли в состав большого предисловия Пруста к изданию его перевода амьенской Библии Рёскина. Книги, речь в которой идет об одном из самых знаменитых французских готических соборов, и которое тоже принадлежит к традиции защиты угасающей культуры. Два года спустя Пруст опубликовал, также снабдив его предисловием, перевод еще одной книги Рескина: «Сезам и лилии», куда вошел курс лекций о воспитании мужчин и женщин. Кроме того, Рескину посвящена значительная часть помещенного в настоящем издании очерка Пруста «Рембрандт». Эта тема постоянная у Резкина. Сравни подзаголовок его «Отдыха святого Марка» 1884 года. «История Венеции для редких путешественников, которые еще интересуются памятниками». Или же переведенное и цитируемое Прустом замечание в книге «Амьенская Библия» о присыщенных туристах, равнодушно проезжающих через город с великолепным готическим собором. Культура, по мысли английского писателя, гибнет от того, что общество утрачивает к ней интерес. Обширное эссеистическое наследие Резкина вызвало у молодого Пруста чувство восхищения и в то же время интеллектуальное беспокойство не соглашаясь с попытками охарактеризовать творчество этого автора как религию красоты и утверждая, что главной религией Резкина была просто религия, он вместе с тем вынужден, чтобы бороться с самыми дорогими его сердцу эстетическими впечатлениями, довести до последних и самых беспощадных границ честность мысли, вполне определенно признать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 Подобно другому художественному кумиру Пруста, французскому живописцу конца XIX века Гюставу Моро, Рескин повинен в неприятии изображения в искусстве сильных страстей, в некотором фетишизме в любви к символам как таковым, в преувеличенном внимании к красоте отдельных форм, тогда как любая частная форма, как бы прекрасна она ни была цена лишь постольку, поскольку в ней воплотилась частица беспредельной красоты. Смущенные оговорки, которыми Пруст обставляет свои критические замечания, говорят не только о вежливости Неофита по отношению к уже покойным мэтрам, но и о том, что эстетические грехи, фетишизм и идолопоклонство не чужды ему самому, кажутся ему чем-то неизбежным, если недостойным оправдания. Действительно, они прямо вытекают из современного культурного взгляда на наследие прошлого. Джон Резкин сам настаивал на различии между религиозными и суеверными произведениями. Причем под суеверием он понимал именно идолопоклонство, почитание слишком конкретных, ограниченных и ревнивых богов. «Суеверие», — писал он, — «обратило в кумиры великолепные символы, которыми выражалась вера. Оно поклоняется не истине, а картинам и камням, не делам, а книге и букве». Религиозный автор провидит за конкретными формами единую и вечную божественную истину или беспредельную красоту, тогда как идолопоклонник, по словам Пруста,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 состоял в том, чтобы проводить жизнь в созерцании произведений искусства, неустанно меняя предметы своего созерцания и, таким образом, как бы убегая от каждого частного предмета обожания, не давая ему превратиться в настоящего идола. Резкин, одобрительно замечает Пруст, не любил возвращаться к уже описанным им произведениям искусства. В своих многочисленных книгах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 чтобы взглянуть на них в сочетании со слепительными драгоценностями Италии. Задача этой рискованной интеллектуальной игры – количеством преодолеть качество, множественностью художественных впечатлений компенсировать их секуляризацию, утрату единого абсолютного смысла. Слово «грех», употребляемое Прустом, говорит о том, что новую культурную ситуацию он переживал именно как отступление, отступничество от традиционных религиозных основ духовной жизни, независимо от той или иной конкретной религии. Подобную проблему решали в разных формах и с разным успехом многие писатели, связанные с традицией французского эстетизма XIX века. Теофиль Готье Шарль Бодлер, Стефан Маларме, Жарис Гюисманс. она же подспудно присутствует и у других авторов, которых сочувственно упоминает Пруст. В XVIII веке у естествоиспытателя испытателя Академика Бюфона, противопоставлявшего умственные красоты неповторимо индивидуального стиля расхожим и всеобщим истинам, которые высказываются в произведениях, созданных в этом стиле. На рубеже XIX-XX веков у модного писателя-националиста Мариса Барреса пытавшегося вырастить новую здоровую культуру Франции из множественных корней, привязанных к той или иной провинции или местности. У Пруста эта проблема ставится с тревогой и неудовлетворенностью юношеского максимализма, и для ее решения молодой писатель пытается по-новому оригинально осмыслить уже протаренные пути. В поисках многообразных впечатлений человек эстетической культуры не знает покоя, колесит от собора к собору, от картины к картине. Его любимый способ осмотра памятников — прогулка, обзор на ходу, поездка на автомобиле, вылазка в город во время стоянки поезда на промежуточной станции — Экскурсия к храму по разным дорогам в зависимости от погоды. Здесь уже предвосхищены некоторые мотивы романа в поисках утраченного времени. И топография, связанная с погодой, детских прогулок в сторону Свана и в сторону Германтов. И мечтательные рассуждения об имени стран, и поездки юного рассказчика в Бальбек. Но и каждый отдельный художественный памятник Воспринимается таким человеком, как множество частных впечатлений, деталей, символов. Пруст неодобрительно отзывается о том, каким образом Виктор Гюго читал книгу собора Парижской Богоматери и восхваляет Рескина, для которого портал Амьенского собора, не в туманном смысле Виктора Гюго, каменная книга, каменная Библия. Это Библия настоящая воплощенное в камни. По сути, речь идет о том, что французский романтик воспринимал готический собор как целое, обладающее туманным и стариасовским смыслом, тогда как Резкин, единомышленник прерафаэлитов, разглядывает и тщательно, чуть ли не квадрат за квадратом, описывает бесчисленное изображение на этом соборе, в которых воссоздано все богатство библейских сюжетов. Справедливости ради отметим, что Гюго отнюдь не был вовсе невнимательным к деталям, просто он приписывал им метафизическое, провиденциальное значение. Так собор Парижской Богоматери, гигантское сооружение, включает в себя крошечную, но чрезвычайно многозначительную деталь, вбирающую в себя весь сюжет одноименного романа «Гюго» — греческую надпись на стене «Ананке» — «Рок». У Библия как бы дословно переведена на язык пластических образов. Казалось бы, это должно было оттолкнуть мечтательного эстета Пруста. Но нет. Именно в этом буквализме и подробностях он открывает для себя широчайшие перспективы сотворчества. Его немецкий современник Аби Варбург, не менее страстный ценитель итальянской живописи, говорил «бог в деталях», имея в виду, что именно в неприметных мелочах картины открывается подлинная оригинальность и божественный дар мастера. Прусту, вероятно, пришлись бы по душе эти слова. Детальное, тщательное обследование произведения искусства сулит на каком-то этапе миг счастливого единения с теми людьми, которые его сотворили или же созерцали прежде — чудо обретенного времени. Описывая по следам Резкина свой осмотр Амьенского собора, Пруст с видимым удовольствием отмечает такую узнанную из книги и опознанную в живе деталь.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 будто я совершаю тем самым высокий акт поклонения Резкину. Проскользнувшее здесь слово «иллюзия» разумеется, вполне оправдано, как объяснимо и сложное чувство, обуревающее автора. Эйфория и самокритика одновременно. Действительно, живые нищие, пусть даже и такие старые, что, похоже, это были те же самые, Ненадежный предлог для духовного контакта с предшественником. Люди стареют и умирают, и на самом деле, перед молодым прустом, возможно, уже новое поколение бедолаг, а не те, кого 20 лет назад встречал Рескин. Иное, более глубокое и длительное переживание связи времен даровано прусту при осмотре другого собора, также описанного английским ценителем красоты. Руанского Для французского писателя он хранит еще и память о гении Клода Мане, изобразившего его в серии «Полотен». Это переживание связано с крохотной невзрачной фигуркой простого подмастерья, чудом обнаруженной среди множества других, изваянных на церковном фасаде. Благодаря описанию и иллюстрации в одной из книг Резкина.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 ибо здесь застыла остановленная в своем движении мысль скульптора. «Я был взволнован встречей, значит, ничто из того, что жило, не умирает, и мысль скульптора так же бессмертна, как мысль Резкина». Грандиозная мифологизированная фигура Резкина, нарисованная здесь, не может не привлечь к себе внимания. Пожалуй, это уникальный случай в мировой литературе, когда художественный критик представлен не мелочным эрудитом, а каким-то богом-демиургом, который дарует вещам имена и тем спасает их от исчезновения в бесформенной стихии. А кроме того, он играет еще и роль чудесного посредника, который связует духовными узами современного писателя с книгой в руке, осматривающего соборный портал, и безымянного средневекового скульптора, Извоявшего некогда на этом портале чью-то фигурку. А заодно и вовсе безвестного прототипа этой фигурки, увековеченного сначала в камне, а затем и в слове. Писатель специально подчеркивает эстетическую и этическую незначительность изображенного подмастерья у этого маленького уродца, убогая физиономия, злое и неискреннее лицо. Но такова уж по прусту природа переживания памятников культуры, что в них волнует не единое, целостное духовное впечатление, указывающее на присутствие Божественного Духа, а скорее некий незначительный, но безукоризненно правдивый фрагмент или художественный эффект. Так в поисках умирающий писатель Бергот будет вспоминать не всю картину Вермеера целиком а лишь какой-то особый оттенок желтого цвета. Здесь Пруст выступает наследником эстетики французского реализма XIX века, эстетики Флобера и Золя, характеризующейся культом отдельной, бесконечно выразительной детали, и одновременно зачинателем новой художественной традиции XX века, Когда завороженное вглядывание, вслушивание, чувствование в ничтожную, казалось бы, вещь, знаменитый «Бисквит Мадленко» в начале прустовского романа, стали переживаться как род мистического опыта, как преодоление смерти и восстановление утраченного времени. В сцене чудесного обретения, описанной у Резкина каменной фигурки, присутствует еще один эпизодический персонаж. Госпожа Етмен, молодой талантливый скульптор с большим будущим. Именно она указывает автору очерка на искомое изваяние. Вот этот, кажется, похож. Об отношениях Марселя Пруста с этой женщиной ничего особенного не известно. Но самим своим присутствием она указывает на возможность каких-то особых аффективных отношений между людьми, совместно исследующими мир прекрасных творений культуры. В первом очерке прустовского цикла «Дни в автомобиле» сходную картину является короткий блестящий эпизод, где рассказчик осматривает фасад старинного храма в темноте, при движущемся свете автомобильных фар. Здесь целый ряд значимых моментов. И то обстоятельство, что собор описывается лишь снаружи, Словно неверующий писатель не решается заходить внутрь. Сходный прием в очерке «Смерть соборов». О церковной службе автор рассказывает не по собственным впечатлениям, а пространными цитатами из ученой книги, как будто ему самому не приходилось при подобном присутствовать и уже упомянутый подвижный ракурс обозреваемого сооружения, как в знаменитом впоследствии описании «Мартенвильских колоколин» в первом томе «Поисков», и изысканно эстетский образ, в котором новейший предмет быта современных богачей – автомобиль, становится поводом для волшебного, как бы религиозного видения. Когда я вернулся назад, я увидел столпившихся у машины любопытных ребятишек.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 который движущимся лучом фары как раз и помогает ему, подобно госпоже Етмин в сцене с фигуркой из Руана, узреть нездешнюю красоту храма. В этом маленьком эпизоде уже содержится в зародыше романная структура, разработкой которой Прусту предстояло заняться в последующие годы, чтобы в огромном повествовательном цикле поместить эйфорическое переживание знаков искусства контекст трудного противоречивого постижения других, пустых или лживых знаков, которыми обмениваются люди в светском и любовном быту. Отрывочные моменты, когда человек культуры постигает связь времен и абсолютную суть убитых памятников религиозного искусства, требовалось связать в целостную историю уже не духовного религиозного, а именно культурного становления человеческой личности, характерного для современной секуляризованной цивилизации. Из религиозно-эстетических очерков нужно было сделать роман. Что из этого получилось, известно читателям поисков утраченного времени. Здесь же перед нами та отправная точка, из которой развивалось дело его жизни. Сергей Зенкин